Вечеря. В тот вечер мы сидели за простой трапезой в верхней комнате дома дубильщика, у которого жили. Ягненок с горькими травами, бобы, хлеб и вино, корзина фруктов. Все это принесла из таверны одна из девушек Лао Дики. Беседа шла легко и беспечно, пока Мариам, собрав хлебной коркой остатки соуса в тарелке, не сказала. «Жаль, что ты отослала учениц» мне бы хотелось чтобы они сейчас сидели здесь с нами за последней трапезой девушки тревожно переглянулись лаодика задумчиво доживала и спросила почему ты называешь эту трапезу последней потому что сегодня они придут за мной они тебя не получат пока у меня есть силы и нож лаодика наколола на острие кусок мяса с тарелки и съела его прямо с клинка. «Милая Лаодика», — улыбнулась Марьям. — «ты была мне утешением и щитом, но пришло время, и я должна уйти одна. Этого не изменить». Был третий час ночи. Мариам взяла со стола гранат. «Помните меня, когда будете есть плод этого дерева», — сказала она, — «ибо это символ мудрости». Дара нашей святой матери. Она есть древо жизни, в безупречном единении с этим миром, укорененное в земле и тянущееся к солнцу, поливаемое дождем, ласкаемое ветром. Ее плоды поддерживают существ, которые разносят семена, чтобы дерево могло вырасти снова. Мы все плоды от этого древа. Она подняла чашу. Помните меня когда будете пить это вино, плод лозы, кровь нашей матери. Пусть благодать посетит всякого, кто будет пить от нее. Мариам встала. Я пойду в сад. С этими словами она поцеловала меня в щеку и прошептала на ухо. Пришли их ко мне туда. И я не стала спрашивать, какой сад имеется в виду. Это был Гефсиманский сад. Она собиралась в то место, где в последний раз была с Иишуа. Дверь тихо затворилась за ней. И ты отпустишь ее вот так! Лаодика указала острием ножа на дверь. Я допила вино. Если ты думаешь, что я или если уж на то пошло любой другой, имеет над ней власть, то глубоко ошибаешься. Я налила. Я прокинула еще одну добрую чашу вина и вышла в холодную ясную ночь. Узкий серп убывающей луны поднялся над городскими стенами, когда я брела по темным улицам. Найти христиан было нетрудно. Они каждую ночь молились на холме Голгофы за садовыми воротами. Я поплотнее укуталась в плащ, убеждая себя, что ни к чему это не приведет. Мариам всего лишь женщина, единичная мелкая помеха для их быстро растущего движения. Какую угрозу она представляла для паства Мессии! Но все равно я выполнила то, о чем просила Мариам. Отозвав в сторону ее преследователя, того самого из пещеры в Магдале, я сказала ему, где искать Мариам, и что она одна, без охраны что я предала ее не ради кошелька с монетами или иной награды, но во имя Христа, ради его славы и памяти, ради блага всего человечества. Я пришла в Гефсиманский сад в самый глухой час ночи. Видение Нореи оказалось истинным. Там было дерево. Последние лучи вечерней звезды светили на Мариам, тело которой раскачивалась на ветве старого фисташкового дерева. Ее ступни висели над самой землей. Будь она хоть на палец выше, убийцам пришлось бы искать другую ветку. Веревка поскрипывала под невеликим весом морям, прорезая борозду в нежной шее. Отрезанные волосы были разбросаны клочьями по каменистой земле. Ее раздели до нога, и вдоволь поглумились над ее телом. Багровые кровоподтеки показывали, куда ее били и как держали. В глубоком порезе на виске темнела запекающаяся кровь. Я перерезала веревку и сняла петлю с шеи пророчицы. Мое дитя и мой учитель, рожденное от моего тела и бесчисленных поколений матерей между нами. Я похоронила ее там же, в саду, насыпала груду камней над могилой и зажгла лампу, чтобы разогнать мрак над местом упокоения Мариам. Я поступила вопреки собственному здравому смыслу, вопреки всему, что считала правильным или справедливым. Таково проклятие мудрости. Мы вольны делать выбор, следуя собственной воле. Но потом приходится жить с последствиями этого выбора. Некоторые из нас прожили со своими сожалениями гораздо дольше других.